Смыться бы, не быть больше мишенью, стать меньше, чем видимое глазу. Как некоторые люди, исчезающие на минутку за углом, покурить и никогда уже больше не появляющиеся, потому что они собственноручно, куда же, смыли себя. Смыться — это больше, чем отвалить. Резинка, например, радостно стирает саму себя из-за ошибки. Так и я быстро и напрочь смоюсь со школьного фронта, только в каких-то частицах меня и можно будет узнать. Это вот... Нет, это... Нет, это... Крупинка. Типичный Штаруш. Он изничтожил себя из-за своего ученика. Теперь Шербаум возлагает ответственность за то, что он спасал на меня. ч т о д и н рад, который весь уходит в дело и хочет добиться всего одновременно. Но это был, оказалось, напрасный труд. Я разочарован, Филипп, убит и разочарован. Во время дальнейшего лечения, когда он три дня спустя снимал колпачки, примеряя заготовки мостов, приминал лопаточкой розовый гипс, я попытался возненавидеть врача. По телевизору передавали очерк «Политическое убийство. Малькольм Икс». Малькольм Икс. Чернокожий правозащитник Малькольм Икс. Малькольм л и т л Родился в 1 9 2 5 Убит в 1 9 6 5 году. Когда гипс начал стягивать мне полость рта, он сказал «Заторможенность по отношению к вашей коллеге вполне д о п у с т и м о Шлотау сделал из вас недотепу. Я начал послойно разоблачать его. Он, делающий вид, что хочет облагодетельствовать мир всемирной системой профилактического здравоохранения, он, считающий, что постоянно борется против распространения кариеса, Он, во весь голос, проповедующий регулярную проверку зубов у дошкольников, он, именно он, то и дело убегает во время приема и исчезает в уборной. Я показал, как он там быстро, жадно, по-детски, безудержно поглощает огромное количество липких сладостей. В крохотной коморке, притом стоя, он лакомится поспешно щавканем с увлажнившимися глазами. а порой между двумя пациентами, он убегает и впихивает в себя еще что-нибудь. «Вы», — говорил я, — «вы приписываете мне какую-то заторможенность, какие-то чего доброго затруднения по части потенции, а сами сидите в сортире, осоловело сосете сливочные карамельки, уплетаете конфеты с кремом, сосете, пуская слюни, леденцы, выходите из себя т того, что пакетик пуст, и сразу же после оргии хватаете взятый с собой прибор «Аквапик». чтобы пульсирующими толчками воды убрать следы этого приторного свинства. И вы еще смеете называться врачом? Тогда врач попытался объяснить эксцессы в уборной научным опробованием прибора «Аквапик». Захихикала даже его ассистентка. Затем он заговорил об определенных навязчивых идеях, которые при длительном лечении передаются от пациента врачу. Это некое психологическое заражение. Ведь что сделали вы около недели назад, когда... Отношения между вашим учеником и вами подверглись мучительному испытанию на разрыв. Ну-ка, как вы отреагировали на эту боль? Тут я признал, что тогда несчастный, одинокий, в своем несчастье, воистину о т ч а я в ш и й с я я съел за пять минут две плитки молочного шоколада. Вот видите, — сказал он, — ваше несчастье заразительно. И при поддержке своей помощницы выломал у меня из полости рта розовый гипс. Сегодня я беседую с врачом по телефону, словно ничего не случилось. А как дела у Шербаума? Он деловито сообщает о медленности позднего лечения дистального прикуса.